Варвара взвизгнула от восторга, но сдержалась от более сильных проявлений чувств и поманила за собой. Хотя со стороны это выглядело довольно интересно. Шла она быстро. Даже мне казалось, что я не успеваю. Но при этом преподаватель боевой магии умудрялась еще и говорить. «Слушайте внимательно. Наш пух может утверждать все, что ему заблагорассудится. Но мы-то с вами знаем...» что проверка, которая сейчас действует в Академии, закончится, и они решат, что нас нужно прикрыть. Уже давно ходят слухи, что король против Академии. Конечно, все это глупости, обычные глупости. Я о том, что маги стали слишком сильными, самостоятельными. Но мы ведь маги. Как иначе бы совершались все эти удивительные открытия? Конечно, есть и чокнутые, вроде Лага, но так и его пристроили. Он теперь работает на благо общества. Они все выли. Вот опасный преступник, опасный преступник. А всего-то и надо было с ним нормально поговорить и дать лабораторию», — фыркнула она. «Сюда!» Варвара открыла дверь и замерла. «Какой приятный сюрприз!» Наимилейшим голосом протянула она, обернулась к нам, отступила от двери. «Ева, Сиаль, познакомьтесь!» Мы вошли в кабинет, судя по всему, он принадлежал магу-артефактору. Здесь было много книг, свитков, они валялись и на столе, и на полу, и на подоконнике. Странные приборы, таких я не видела даже у Лага. Запчастей и деталей, украшений, драгоценных камней, сверкающих даже без источника света, словно маленькие звездочки на ночном небе. И посреди всего этого великолепного хаоса стояла леди Ирим с супругом, который недовольно скривился, увидев нас. — А вы... — он покрутил ладонью, будто... будто пытаясь вспомнить имя Варвары. — А вы, наверное... — он надеялся на ее помощь. — Леди Рудон. И такой невинный в то же время нахальной улыбки я не видела даже у Сиаля. — Я супруга князя Рудона. Знаете, такое небольшое княжество на самом краю Ситары. Лорд-советник сощурился. Он заметил, что Варвара пытается над ним издеваться. Просто не мог не заметить. Я знаю, где находится Рудон, но не предполагал, что сама княгиня будет здесь. Дон его голоса намекал, что окружающая обстановка больше соответствует какому-нибудь свинарнику, а не уважаемой магической академии. Боюсь, это кабинет моего супруга. Все так же улыбаясь, протянула Варя. Так что я передам ему, что вам здесь не понравилось. Мой муж не хотел сказать ничего дурного о вашем, вклинилась Ирим, пытаясь исправить ситуацию. Не подумайте, что это было оскорбление. На Варвару она смотрела чуть свысока, но с испугом. И вот этого странного выражения я понять не могла. Но подумаешь, жена князя, сильный маг. Так Ирим не последний человек в королевстве. Я заметила, что на меня она бросила быстрый взгляд, почти незаметный, но все так же с отчащейся ненавистью. Может, уже хватит меня ненавидеть? Не стоит. Рандам остановил жену. Дорогая, думаю, нам здесь больше нечего делать. Все, что желал, я увидел. И решение принял. С холодной усмешкой добавил он. Академию закроют, можно не сомневаться. «Этот человек приложит все силы, чтобы это сделать». Рим тоже улыбнулась, и они направились к выходу. Но вот когда леди проходила мимо меня, я вздрогнула. Волшебная палочка вдруг завибрировала и резко нагрелась. Замерла, наблюдая за Ирим и пытаясь понять, неужели магия среагировала на нее? С чего бы это? Присмотрелась повнимательнее. Благо, она не обращала на меня внимания стараясь держаться как можно более надменно и шествовать рядом с мужем, словно королева. И почти сразу сжала руку Сиаля, которая опять вторглась в мое личное пространство. На руке у леди был браслет. Вычурная золотая безделушка, страшная и безвкусная. Взгляд на ней не задерживался, потому что не стоит намекать даме такого высокого положения об отсутствии вкуса и воображения проще не обращать внимания и забыть. Но вот если присмотреться, конечно, простой маг ничего бы не заметил. Да и Рим могла бы сказать, что браслет — серьезный артефакт, на который навешаны охранные заклинания. Вот только я — портальный маг, и от меня такую мелочь не скрыть. Хотя, признаюсь, стоило бы заметить это раньше. На ее запястье болтался тот самый блокатор порталов, который мы безуспешно пытались отыскать. А раз так, то леди определенно в этом замешана. — Какой красивый у вас браслет! — прощебетала я, указывая на артефакт. Сиаль в ответ крепко сжал мою ладошку, давая этим понять, что услышал меня. Хорошо, что он менталист. Плохо, что сейчас любой маломальски способный маг может сделать Арн защитой. Мне бы очень хотелось знать, о чем думают Ирим и ее муж. Что? Замерла она. Ах, браслет! Улыбнулась и посмотрела на лорда Рандама. Мой супруг меня балует. Тот улыбнулся ей. но холодно, почти как нам. Лидия должна соответствовать статусу супруга. Они вышли, а я с трудом, удержавшись от мгновенного крика, повернулась на месте и, приплясывая, быстро затараторила. Ты же видел? Видел? Это она порталы блокирует. Может и он. — не согласился Сиаль. — Так, а вы это о чем, деточки? — заинтересовалась Варвара. — Это Ирим блокирует порталы, — повторила для нее. — Или ее муж, точно не знаю. Но нужно сообщить ректору, чтобы он мог принять меры, и... Варя кивнула и пошла к столу, одним движением смахнула бумаги, что лежали на нем, и торжествующе вскрикнула. Спрашивать ничего не пришлось она сама показала нам непонятного вида коробочку с торчащим из нее прутиком телефон улыбнулась варвара конечно за пределы академии он не перенесет но связаться кое с кем поможет она тыкнула в него дернула за прутик щелкнула пальцами и из коробочки раздался мужской уставший голос варя что случилось хуся нас захватили без приветствия выпалило подмигнула мне и добавила в голос жалостливых ноток. «Академию хотят закрыть, ты представляешь? Порталы отрубили, не выбраться никак. Так еще и какое-то любовное заклинание распылили, а оно мозгов лишает напрочь». «Любовное поветрие у нас, профессор Роднос», хмыкнулся Аль. В телефоне негромко, но отчетливо выругались. «Я скоро буду». «Варя, не смей ничего делать, поняла? Я серьезно». Иначе поймаю и запру в алмазном дворце. Голос исчез, раздались короткие отрывистые звоночки, а потом стихли они. Варвара закатила глаза, что-то прошептала и бросила артефакт обратно на стол. Так, чем займемся? Родноса лучше бы послушать, намекнул Сиаль. А мы и вдвоем совсем справимся. Глупости. Идем. Она резво направилась к двери, но на половине пути вдруг схватилась за бок. «Ой, не идем!» Сяль наконец-то отлип от меня и подошел к Варваре. Осторожно взял ее за руку и провел к диванчику. Усадил и совершенно неожиданно улыбнулся почти тепло. «Я бы послушал профессора Роднеса и остался здесь. Могу позвать лекаря, если кто-то из них еще может вспомнить о своей работе. Тогда уж лучше пушка», — вздохнула она. «И не волнуйся, мы все сделаем». Она кивнула, поморщилась и призналась. — Не ожидала от тебя, вот честно. — Я не зло в Сиди, найду Фантиса, отправлю к тебе. — Ой, да сама вызову этого зануду усатого. Топайте, спасайте мир, супергерои ушастые. Я хотела возмутиться, но не решилась. Варвара была совсем бледная, да и голос слабый. Интересно, что такое с ней произошло, что даже Сиаль растерял всю свою нахальность, стал весь такой спокойный, серьезный и по-королевски рассудительный. Варвара еще раз махнула нам, чтобы мы уходили, и пришлось выйти из кабинета. Но в коридоре я сразу вцепилась в эльфа, надеясь, что он мне что-нибудь расскажет. Нет, — отрезал он, — это только ее дело. Мы с тобой тут ни при чем. Обижаться не стала. Эльфийская деликатность — не пустой звук. Мы умеем вовремя остановиться. Да и сейчас были другие дела, поважнее. Например, выяснить, куда делся лорд-советник с супругой. Если все это устроили они, то нужно выяснить, для чего. Просто закрыть академию? Ну, не глупо ли? Всегда можно сделать это проще, не устраивая проблем из ничего. — Где они? Сяль покачал головой. — Да, трудно менталисту найти того, кто прячется. «Интересно, а он хорошо мысли читает или нет?» «Хорошо», — вдруг произнес эльф и нагло улыбнулся. Я тут же покраснела, судорожно пряча не совсем приличные мысли. «Ты меня читаешь?» Возмутилась и на шаг отступила, будто бы расстояние что-то решит. «Не совсем. На тебе, Арн, он хорошо экранирует. Но если мысли и эмоции направлены на меня, я их слышу, как на лестнице» когда ты мечтала только обо мне. Или сейчас, когда указывала на леди преступницу и ее артефакт. Когда тебе плохо или хорошо, ты зовешь меня, Флэйвиль. Хочешь того или нет, но в королевском дворце или в магической академии ты доверяешь лишь мне. Глупости отвернулась от него. А что я еще могу сказать? У меня есть жених, пусть и неадекватный, но это пройдет. Мы с ним поговорим. Решим проблемы, и все у нас будет хорошо. Кажется, я себе такое уже говорила. Но ничего страшного, повторюсь. А вот мое отношение к Сиалю — это другое. Он — враг Коренваля, моего отца и, следовательно, мой. Нам с ним не по пути. Тем более к смазливой внешности прилагается характер, который я точно не смогу вынести. Опустим, что я тоже не сладкий мухай, а своенравная принцесса, сбежавшая из дома и не думать о том, что глупое сердце сбивается с ритма при звуках его голоса. Это отвращение так проявляется. Вот и все. Никакой спаси-резар любви тут нет и в помине. Чисто телесная реакция. Волшебная палочка неожиданно опять стала вибрировать, и я замерла, позволив Сиалю почувствовать мою тревогу. Он оглянулся, но вопросов задавать не стал, понял все без слов. Но и я, наученная горьким опытом, не стала тянуть и мяться. Вытащила палочку и приготовилась отражать любые заклинания, что могли полететь в меня. Чтобы эльф не нес, а ей я доверяю еще больше. Но ничего не происходило. И тогда я осмелилась снова двинуться вперед. В коридоре не было окон, и свет от настенных светильников плясал вокруг, превращая тени в пугающих спутников. Любую из них можно было принять за живого человека, конечно, с поправкой на бестелесность и равномерный цвет. Они вытягивали руки, дрожали, раскачивались и будто звали. Страшно, непонятно. Мы шли очень медленно, опасаясь, что нарвемся на кого-нибудь. Я боялась магов, потому что моих способностей не хватило бы на сносное сопротивление. Потом вспомнила, что сяль боевик, и немного успокоилась. Это все же лучше, чем ничего. Ева. Голос эльфа перепугал меня так, что я почти открыла портал, чтобы сигануть подальше. Этот коридор вообще был странным. Мне даже показалось, что он не принадлежит Академии. Слишком не таким все было. Другая каменная кладка, плиты на полу, даже форма светильников. «Что?» — переспросила, замерев. Я не могла отвести взгляда от тени, которая должна была быть моим отражением но словно жила своей собственной жизнью. Они... Сяль подошел ко мне и положил руки на плечи. Они не тени. Они живые.